Глава десятая. «Вы удивили меня, князь». После праздника, устроенного в честь гостей из Ситхейна, король пригласил посланника к себе в кабинет, чтобы продолжить разговор наедине. Понимал, о чем должен спрашивать, что должно занимать его мысли. Их дальнейшие планы относительно Накай, но в голове занозой застряла девчонка с зелеными глазами. Госпожа Вертана. Айсарейка, которую он подобрал в окрестностях Янского леса. и которая теперь стала невестой посла Сидхейна. Немыслимо. «Ваше Величество, о чем вы?» — с хмельной улыбкой переспросил Велибор «Боюсь, сегодня на празднике я позволил себе лишнего, и теперь плоховато соображаю». Устроившись в кресле в глубине кабинета, он продолжал наслаждаться крепкими винами из виноградников Триалиса. Лениво взбалтывал терпкий напиток в бокале, жмурился от удовольствия, делая глоток за глотком. Вдыхал яркий, немного горький аромат, всем своим видом показывая... как доволен жизнью и произошедшими в ней переменами. Идиоту ясно, кто сделал его счастливым. Демоны. Редфрид едва не выругался вслух. В последний момент сумел взять себя в руки, поморщился и нехотя уточнил. «О вашем выборе невесты. Ну да ладно». Начал было, собираясь сменить тему и надеясь, что разговор о делах поможет отвлечься. Но Ярый, как назло, неожиданно перебил. Видели, какую красавицу себя отхватил? Такой только любоваться и любоваться. Жду не дождусь нашей свадьбы, чтобы от созерцания и просто поцелуев перейти к действиям. Ну, вы поняли, о чем я». Северянин пьяно ухмыльнулся. Чувствуя, как нарастает раздражение, Редфрид сделал над собой усилие и сдержанно поинтересовался. «А что же ваши чувства к королеве? К моей жене? Уже забыли о ней?» И непонятно, чем эти раздражения, почти злости и досада были вызваны. Довольным видом посла или поцелуем в библиотеке, который он до сих пор не мог забыть. Впрочем, к Даниэле, что сейчас находилась в покоях королевы, ревности он не испытывал, а та, другая, уже наверняка забыла о его существовании. Его Величество горько усмехнулся. Хотел бы он также выбросить ее из мыслей. А теперь и эта девчонка. Зачем вообще она о ней думает? Еще и ее ревнуют. Может, все дело в неприязни, которую сам того не желая он испытывает к посланнику? Потому и злится. Такой милой девушке, как Элла, не следовало влюбляться в ветреного лорда, которому ничто не стоит попользоваться ей и бросить. «Ваша королева – это ваша королева», – с покаянным вздохом ответил Ярый. «Признаю, на какой-то миг я пленился ее красотой, хоть и не имел на это права. Но теперь, когда в моих руках оказался такой бриллиант, никакие королевы этого мира не заменят мне моей любимой Эллы». Слушая нетрезвую исповедь северянина, Редфрид представлял, как в его руках оказывается шея Ярова. Душить посла в мечтах оказалось приятно. Еще приятнее было бы ему врезать, а то и вырвать его длинный язык, чтобы перестала о ней говорить». Но ничего из этого король не мог себе позволить. Слышал, Ее Величество не здоровится, как бы, между прочим, заметил Вилибор. Редфрид поспешил его перебить, не желая обсуждать состояние жены. Ничего серьезного, скоро поправится. А сейчас я бы хотел обсудить наши дальнейшие планы. Ваши люди прибудут через две недели, я правильно понял? Северянин вмиг посерьезнил. Да, так решил мой владыка. Отлично. А еще он передал просьбу. Вилибор вернул на стол опустевший бокал. Поставил одно, скажем так, условие. Какое же? Ответить князь не успел. Робкий стук в двери на пороге показалась королевская чародейка. «Ваше Величество!» — окинув мельком кабинет и заметив в дальнем углу посланника, Мильдгита стушевалась. «Ох, простите, я вам помешала!» — присела в быстром реверансе и неловко опустила глаза. «Такая красавица, как вы, леди Мильдгита, Не может нам помешать!» — приосонялся князь. «Можешь остаться!» — разрешил ей Редфрид. «Не уходите, леди Мильдгита, Скрасьте наш вечер своей приятной компанией!» Чародика скупо улыбнулась, отвечая на улыбку Вилли Бора, и прошла в комнату. «Так что же это за условия, князь?» — вернулся к разговору Голиана. «Условия?» — северянин скользнул взглядом по столу в поисках чего-нибудь крепкого. Но не обнаружив ни графина, ни бутылки с вожделенным напитком, со вздохом разочарования продолжил. «Лундвар, бессмертный, желает, чтобы вы переговорили с Каи. Прежде чем мы пойдем на них войной, мне поручено выяснить, почему они уничтожают невинных. Хорошо?» Неожиданно легко согласился Редфред, неожиданно и для посланника, и для ведьмы. Но, Ваше Величество, Мельгита обомлела, не обратив на нее внимания, король оттолкнулся от стены и продолжил: Я и сам уже думал об этом и хотел бы пригласить их в Хельвиву». Они никогда на это не согласятся! с жаром воскликнула чародейка. Не рискнут, побоятся. Но почему же, удивился Северянин, существует немало способов договориться, даже с накаи. Взять хотя бы магическую клятву, которую его величество может принести, чтобы презренные не боялись. Что ж, я могу поклясться, что не причиню им вреда, пока они будут моими гостями. Но это безумие, не сдавалась колдунья. Утратив привычное спокойствие, она нервно кусала губы, мяла сама того не замечая дрожащими пальцами юбку. «Это желание нашего союзника, и моя воля», — жестко отрезал Редфрид. Сколько раз, вспоминая слова Накаи, он собирался отправить... к диким посланника, но его все время что-то останавливало. Будто натыкался на невидимую преграду в своем сознании. Так, кстати, появился северянин с требованием от Лундвара. встретиться с презренными, и король с каким-то странным облегчением принял его условия. Теперь уже точно не отступится от своего решения. «Что ж, Вилибор поднялся. Тогда предлагаю на сегодня закончить. Если ваше величество будет не против, я бы хотел отправиться к себе и отдохнуть». День был долгий, а выпитая продолжает туманить мне голову. Конечно, князь, идите, отпустил посланника Галиана, когда тот вышел, перевел взгляд на Мельдгиту. Ты что-то хотела? Ничего срочного и важного, это может подождать до завтра, натянуто улыбнулась чародейка, с трудом заставив себя разжать стиснутые в кулаки пальцы. Тогда доброй ночи, попрощался с ней Редфрид, не желая отвлекаться на несрочное и неважное. Вернулся за стол, торопясь скорее взяться за послание. Почему-то сейчас это казалось особенно важным, делом, не терпящим отлагательства. Не успела чародейка оказаться за дверью и миновать просторный зал, охраняемый молчаливой стражей, как напоролась на северянина. Велибор уже никуда не спешил, стоял, спрятав руки за спину и делал вид, что рассматривает портреты, которыми были увешаны стены пустынной в этот час галереи. Услышав шаги колдуньи, резкую дробь каблуков, он оставил свое занятие и, схватив мельдгиту в охапку, зашептал ей на ухо. «Не так быстро, леди. Куда это вы спешите?» «Вы что себе позволяете?» — возмутилась та уже готовая отшвырнуть наглеца чарами. «Пытаясь вас задержать. Думаю, нам не помешает узнать друг друга получше». «Может, вам стоит узнать получше?» Госпожу Вертана, прежде чем жениться на простушке, процедила ведьма, раздраженная неожиданным промедлением. Не следовало как можно скорее решить досадную проблему, разобраться с капризом короля, а не тратить время на пьяного увольня и дикаря. «Госпожу Вертана я и так неплохо знаю, а вот с вами не отказался бы познакомиться поближе. И, уверяю, вы против тоже не будете, когда узнаете меня получше. Уберите руки!» Мгновение и посланник отпустил колдунью, а спустя секунду тишину галереи прорезал его голос, спокойный и ровный, в котором больше не было хмельных ноток. «Уделите мне немного времени, леди. Поверьте, этот разговор окажется полезным для нас обоих». Удивленные внезапной перемены, Мельдегита растерянно кивнула, наградила северянина не самым дружелюбным взглядом и мрачно сказала. «Идите за мной, князь». Миновав портретную галерею и пройдя по сумрачной анфиладе, они поднялись в лабораторию колдуньи. Виллибор смотрел по сторонам внимательно, словно пытался запечатлеть в памяти каждый камень и каждую ступень, по которому они поднимались. Оказавшись в привычной обстановке, Мельдегита вздохнула свободнее. Мне всегда легче дышалось в этих стенах. «И о чем же хотели поговорить со мной, князь?» Отойдя к стеллажу, заставленному склянками зельями и завешенному словно гирляндами мешочками трав, она скрестила руки на груди и замерла в ожидании ответа. Велибор заинтересованно осмотрелся. «О вашей ненависти к Нака и нашем союзе. Заключив его, мы оба останемся в выигрыше». Чародейка нервно закусила губу и, хоть и пыталась смотреть послу прямо в глаза, не выдержав, отвела взгляд. «Не понимаю, о чем вы?» «Мне известно, что это вы заставили умолкнуть тех пленников. И сегодня в кабинете Его Величества показали себя никудышной актрисой. Все страхи отражались у вас на лице». Почувствовав, как ее захлестывает злость, Мельдгита порывисто выкрикнула. «Зачем вы мне все это говорите? Вы ж вы-то точно за мир с презренными, иначе не стали бы подбивать короля на это сумасшествие». На и гости в Хельвиве, да это даже звучит дико. Велибор с наслаждением растянулся в старом кресле, приставленном к камину, и улыбнувшись, заметил. «Вы слушаете меня, но не слышите. Я так же, как и вы, настроен против диких и желая им смерти». «Тогда с вашей стороны было нелогично давить на короля». «А разве я давил?» – посланник насмешливо изогнул брови. Я даже рта раскрыть не успел, как Редфрид согласился пригласить их в Хельвиву. Чародейка раздраженно поджала губы, не зная, как отразить очередной выпад. «Надо признать, северянин прав. Последние недели она прилагала немало усилий, чтобы уберечь повелителя от необдуманных решений». «Открыто действовать не могла. Не могла использовать на Чарли. Приходилось быть осторожной, ограничиваться одними лишь снадобьями, которые сдерживали его порывы, туманили королю разум. И вот с подачи демонного посланника он собрался пригласить на Накай сюда. «Видно, что его величество сомневается и может статься... откажется от этой войны», тем временем продолжал Ярый. «Благодаря нам вполне может и отказаться», буркнула колдунья, не сдержавшись выпалила. «Мало того, что вы все испортили...» Еще и меня подставили. Если король узнает, что пленники молчали из-за меня. Нужно сделать так, чтобы Редфрид укрепился в решении напасть на Средиземье перебил ее велибор, чтобы никакие сомнения не помешали ему довести начатое до конца. Вы противоречите самому себе, а вы меня постоянно перебиваете. Не остался в долгу ярый. Подавшись вперед, сплел перед собой пальцы и, хищно улыбаясь, добавил: На Каи чудовище и убийцы. Так покажем же Его Величеству, насколько они чудовищны. «Одно дело слышать о смерти подданных, и совсем другое — потерять по вине тварей того, кто тебе дорог». Колдунья вздрогнула, как от удара, и почувствовала, как боль, которая не стихала многие годы, снова ее терзает, словно по сердцу с такой не зарубцевавшимися шрамами полоснули кинжалом. Из-за Накая король лишился близкого друга, но то было давно, пора освежить его чувства. «И все равно я не понимаю». Северянин прижал к губам палец, призывая Мельдегиту набраться терпения и выслушать его до конца. «Сначала я думал сделать так, чтобы Редфрид овдовел, пока не понял, что он скорее испытает облегчение, чем горечь от потери. Идиоту, ясно? На Даниэлу Фантальм ему плевать». «Это не так», – заикнулась была колдуни, но тут же примолкла, решив, что не стоит посвящать чужака в подробности непростых отношений короля и его так и не проснувшейся жены. «А потом так удачно подвернулась госпожа Вертана», – продолжил Ярый. «Она стала фрагментом мозаики, которого мне не доставало». «Причем здесь ваша невеста?» При том, что она на самом деле не Элла Вертана, а иномерянка, которая несколько недель играла роль королевы Триалиса. Редфрид ведь в курсе подмены. Ошеломленная Мельдегита только и смогла, что он, кивнуть, и теперь жадно ловила каждое слово посланника. Что-то он к этой девушке, несомненно, испытывает. Это было видно, когда она находилась в теле Даниэлы, видно и сейчас. Король не понимает, что с ним происходит, но его тянет к этой девчонке. «Они родственные души», — призналась Мельдегита. Велибор, понимающий, хмыкнул. «Тогда все логично и замечательно для нас. Он сам не заметит, как снова к ней привяжется». «А если ты потом поведаешь, кем на самом деле была эта якобы Айсарийка?» Незаметно оставил официальное обращение князь. «Скажешь не сразу, но догадалась, кто такая Элла Вертана». «Не могу. Я поклялась намерянке, что сохраню ее тайну», нехотя процедила Мильдегита. «Поклялась живой и намерянке. Мертвым не нужны наши клятвы. Только представь, Накайи являются в Хельвиву, но мирные переговоры заканчиваются трагедией». Не способные справиться со своей природой, они уничтожают мою невесту, родственную душу Редфрита. Уверен, у короля сразу пропадет желание вести переговоры с убийцами. Останется только потребность в скорейших действиях. Да и я буду обязан отомстить тварям за смерть невесты. Это станет моим долгом и делом чести». Мельгита смотрела на посла, пытаясь понять, что скрывается за улыбкой, застывшей на его губах, за льдом в светлых глазах. «Зачем тебе это?» – наконец спросила она. Делибор поднялся. Я не лезу к тебе в душу и прошу тебя о том же. Главное, знай, я не меньше тебя хочу с ними разобраться. Обещаю, если не будем друг другу мешать, уничтожим ублюдков. Что скажете, леди? Скажу, что пока у нас общая цель, я буду твоей союзницей. Но если узнаю, что ты что-то замышляешь против моего короля... Уверен, месть будет страшна. Иронично улыбнулся посланник и шутливо поклонившись, направился к выходу. Доброй ночи, леди. Рад, что мы друг другу услышали.